Тут хотя бы не было видно, что они курят. Ведь окна были совсем низко, ниже уровня часовни. А потом в один прекрасный день там та не умерла. И мы похоронили ее в саду на маленьком кладбище. Похоронили в гробу с крестом и священником. Гроб был, священник был, креста не было. И я сам слышал, как настоятельница сказала, «Теперь она, по крайней мере, перестанет трепать нам нервы из-за этой проклятой карточки на табак». Вот что рассказал Шейкинс. Впечатление он производил не очень приятное, но зато его болтливость сулила многое, в конечном счете, однако, ожидания на этот счет не оправдались. Сообщения болтунов имеют известную ценность только в том случае, если ими располагаешь в больших количествах. Тогда можно нащупать ту грань, после которой они начинают быть предательскими. Шейкинс уже стал было предавать, но тут его насильственно разлучили с автором, и даже милейшая сестра Цицилия, автор считал, что между ними возникла обоюдная симпатия, даже милейшая сестра Цицилия перестала существовать как источник информации. Совершенно ясно, что на рубеже 1941-1942 годов Лени достигла кульминационного пункта скрытности и замкнутости. Фейферам она явно демонстрировала свое пренебрежение. Как только они появлялись в комнате, она тут же исчезала. Это не мешало им, однако по-прежнему постоянно приходить, вести себя приторно-сладко и проявлять к лени сугубое внимание. Даже такая деловая особа, как Вандорн, и та всего лишь месяца через полтора догадалась о причинах этого внимания. Пфейферы не только проверяли поведение Лени как вдовы, но и питали надежду на наследника. Лишь спустя полтора месяца после смерти Алоиса, то есть период, когда гордый скорбь старого Пфейфера дошла до того, что от гордости и скорби он чуть было не стал волочить вторую ногу. Я так и не знаю уж, не обессудьте, какая нога у него здоровая, левая или правая. Знаю только, что этот мошенник собирался волочить и вторую ногу тоже, но потом рассудил, видимо, что надо иметь хоть одну здоровую ногу, иначе нельзя волочить другую. Правильно? Ну вот, стало быть, они без конца являлись со своими отвратными домашними пирогами, к тому еще не пропеченными. Никто не желал их занимать, ни госпожа Груйтен, ни сам Груйтен, ни тем более Лотта, которая вообще терпеть не могла всю их шайку. Они торчали у меня на кухне, и, признаюсь, что их вопрос не изменилось ли лени, Я все время относила к вдовству Лени. Думала, они хотят знать, не завела ли она себе хахали и прочее. Никак я не могла сообразить, в чем дело. Но потом однажды меня осенило, и я поняла, что они бы с удовольствием порылись у нас в грязном белье. Вот что, значит, они хотели выяснить. Я все поняла и первонаперво здорово разыграла их. Сказала, что Лени сильно изменилась, А когда они стали на меня наскакивать, как вспугнутые гуси, и спрашивать, в чем она изменилась, я хладнокровно ответил, она изменилась душевно. И тогда они опять поджали хвосты. Через восемь недель наступил такой момент, когда Толцемша... Вы понимаете, все моноты, мы на тымы, ведь родом из одной деревни. Так вот, Толцемша не выдержала и спросила меня чуть ли не впрямую. Но я была сыта по горло всей этой историей. И сказала, нет, тут можете не беспокоиться, с наследником у вас ни черта не вышло. Им бы, конечно, очень хотелось подбросить к нам гнездо маленького Фейфера. Самое смешное заключалось в том, что и Губерт проявил к этому интерес. Он тоже спрашивал. Конечно, не так настырно. Губерт с удовольствием заимел бы внука, пусть общего с ними. Ему очень хотелось внука. В конце концов, он его получил и мальчику даже дали имя в его честь. В этом параграфе автор попадает в чрезвычайно затруднительное положение. Он бы охотно обратился за советом к энциклопедии, ведь ему срочно надо понять, что значит свойство, которое, видимо, отличает Лени, свойство, известное под названием «невинности». В энциклопедии довольно подробно говорится о понятии «вины», После этого сразу идет винная монополия, потом виноград, виноградарство и винокурение. Статья о винной монополии до отвращения пространная. Она раза в три длиннее, чем заметки о плаче, боли, слезах и страдании вместе взятые.